Маленький человечек выбрался из своего убежища и задумчиво посмотрел вслед измененному. Судя по услышанному разговору, тот пока собирался остаться в роуле. Пожалуй, не стоит пороть горячку. Он припомнил, как сжалось сердце, когда измененный остановил на нем свой взгляд. Что могло привлечь его внимание? Человечек поежился Ведь ему позволили принять посвящение во многом из-за того, что его главным талантом была аура незаметности. Его никто не замечал, к нему никто не приглядывался, и его никто никогда не запоминал. Почему же измененный остановил на нем взгляд? Ведь до сих пор он его ни разу не видел, разве в дуба пьяном в той таверне. Человечек выпрямился, пронзенный внезапной мыслью, а может... Он был не так уж пьян, и те вдрызг хмельные туши вовсе не случайно навалились на двери. Он тяжко вздохнул. Кого же на этот раз забросили боги в этот мир? Вокруг было темно. Порывистый осенний ветер гнал над головой низкие тяжелые тучи. Что ж, если ему суждено быть единственной защитой этого мира, он выполнит свое предназначение или умрет. Хранитель порядка никогда не пожалеет, что позволил ему пройти посвящение и стать одним из истинных владык этого мира. А еще ты должен поливать двор пять раз в день, чистить плиту в кухне, рубить и приносить дрова для кухни и жаровин, а также посыпать песком и опилками борцовскую и гимнастическую арены. Грон вежливо кивнул. — А еще ты должен ежедневно мести в комнатах приора и обучителей, ходить со старшей кухаркой на городской рынок, сопровождать младших учеников в общественных банях и открытых купальнях. Грон опять кивнул. Похоже, этот тщедушный ключник поставил своей задачей описать Грону всю глубину той ошибки, которую он совершил, нанявшись прислугой в один из старейших и знаменитейших гимнасиумов Роула. — Ты отвлекаешься, — раздраженно одернула его ключник. — Нет, господин, я все хорошо запомнил. — Тогда повтори. Кроме этого, я должен два раза в день менять воду в общественном чане, помогать кухарке носить продукты из кладовой и бить в гонг каждый час, знаменуя начало и конец занятий. Ключник хмыкнул, но не сдался. — И все это ты должен делать со всем возможным прилежанием. Понятно? — да господин ключник смерил его подозрительным взглядом и поджал губы что ж пойдем я покажу тебе где ты будешь спать они двинулись через двор вымощенный шестиугольными мраморными плитами справа находился небольшой храм отца луны слева небольшой стадион а прямо перед ними здание гимнасиума окруженные портиками со множеством колонн Они прошли между гимнасиумом и храмом и вышли к конюшне. Ключник, шустро шаркая ногами, направился к криге, сложенной из выщербленного песчаника. Войдя внутрь, он кивнул в сторону наваленного сена и сурово произнес «Здесь!». Затем окинул Грона суровым взглядом и приказал «Сложи пожитки и марш на кухню. Сегодня там много дел. Завтра праздник. Отправляется школьный караван, и наши дары занимают там не последнее место». Кухня была огромной. По-видимому, под стать той, для которой он рубил дрова, на дровяном дворе храма в Тамарисе. Старшая кухарка встретила его с засученными рукавами и измазанными в тесте руками. — Новенький? — Грон кивнул. — Что умеешь? — Все понемногу. — Ясно. Значит, ничего. Будешь носить дрова с дровяного двора. — Где он? — спросишь у привратника. Дуй — Дуй. Грон кивнул и отправился. Что ж, он начинает с того же, с чего и в Тамарисе, хотя это кухня, а главное, его место на ней, устраивало его гораздо больше. Прошла неделя, прежде чем он вновь столкнулся с Приором. Грон убирал в его комнатах, когда он внезапно вошел. Грон учтиво поклонился и тут же подхватил деревянное ведро и сорговый веник, приготовившись покинуть комнаты, но Приор жестом остановил его, — Я вижу, ты устроился? — Грон кивнул. — Да, господин. — А как успехи среди добрых людей? Грон пожал плечами. — Я еще ни с кем не говорил, господин. Приор покачал головой. — Я думал, у тебя большая тяга к знаниям. — Это так, господин. Но чтобы иметь время для занятий, я должен войти в доверие у ключника. А это не просто, господин. Приор расхохотался. — Да, ты прав. — Да. — Уважаемому Иссидорию не так-то просто угодить, — он покачал головой. — Ладно, я попрошу, чтобы он прислал тебя сюда вечером. Сегодня у меня встреча с друзьями, нужна будет помощь. Кроме того, я думаю, тебе стоит с ними познакомиться.